эпилог Прошло 3 месяца. Вера в лучшее таяла день ото дня, и теперь, когда на пшеничных полях закончилось жатва, мои надежды обратились среди стогов белоснежными грустными привидениями. Я видела их блёклые тени всякий раз, когда выглядывала в кухонное окно на ферме Медовая Патока, где жили мы с Борисом. Это вышло случайно. Мы пришли на ферму просто потому, что она располагалась ближе всего к месту нашей телепортации. Там мы познакомились с госпожой Илаей Чентри, взбаламышной и новенькой, юной вдовой, хозяйкой огромного поместья, где она скучала среди слуг после гибели мужа, какого-то телерейского криминального авторитета. Подробности мы предпочли не знать. Для нас Илая Чентри стала спасением, мы для неё отдушиной. Наша наспех сочинённая легенда Что мы дескать чужие земцы путешествовали в дилижансе, на нас напали разбойники и теперь мы ждем потерянного друга. Была шита белыми нитками, но Элла я не допрашивала нас и не пыталась уличать в лжи. Если мой муж чему-то меня и успел научить, пока не умер, говорила она высоко вскинув тачённые брови. Так это тому, что в чужие секреты лучше не лезть. Мне приятно ваше общество, господа. Я ещё не встречала настолько забавных чужестранцев. Поэтому хранителей ради, спокойно живи себе на ферме. Пустых комнат у нас полно. Но помни себе, я неплохо владею мечом, а мои слуги верны мне, и по телерийским законам чести будут мстить за меня и вам и вашим родным до седьмого колена. Так что будьте паеньками, подмигивала Илая. Горячая штучка, восхищался Бор. И иногда по ночам на цыпочках уходил в хозяйскую спальню. Впрочем, помимо забавности, мы оказались еще и полезными. Борис консультировал хозяйку по финансовым вопросам, а к концу второго месяца начал продавать свои советы жителям соседних имений тоже. Я же чувствовала себя нелепой и бессмысленной ровно до сих пор, пока не наткнулась на комнату со старыми запыленными картинами, завешенными простынями из-за неподходящих условий хранения. Они были в жутком состоянии, хотя свет и цвет, сюжеты и композиции намекали на то, что это были работы настоящих мастеров. А, сказала Эйлая, мой муж иногда получал холсты в качестве оплаты за некоторые неофициальные дела, но он не оставил распоряжения о том, как быть с картинами дальше. А мне самой не хватает знаний и связей, чтобы разобраться еще и с этим вопросом. У себя есть идеи в юлка. У неё был забавный акцент. Для начала стоит их отреставрировать, прикинула я, глядя на полотно. Я небольшой мастер, но если вы разрешите, я могу попытаться. Развлекайся, улыбнулась Илая. Развлечения были её религией. Так я начала заниматься реставрацией картин, а потом внезапно начала рисовать сама. Артура снова и снова по памяти. Лая говорила, что мне удавалось как-то особенно изображать глаза колдуна, будто портрет на тебя действительно смотрит куда бы ты ни шёл. Думаю, причина этому была простая. Я рисовала глаза Артура со всем возможным чаянием по той единственной причине, что пыталась в них нарисовать на сей ответ. Как? Как ты мог это сделать, если верил в себя? Почему же всё-таки не позволил мне помочь с порталами, чтобы затем уйти вместе? Если не верил, здесь я обычно переставала спрашивать и начинала плакать. Каждый вечер на закате я выходила в пуле и долго пристально смотрела на блестящую кромку жемчужного моря. Иногда мне чудилась мужская фигура вдали, и тогда я вскрикивала и неверяще бросалась вперёд. Но раз за разом это оказывался то мираж, то какой-нибудь из заблудших селян. Он не вернётся. С этими словами я скреблась в комнату к Борису. Слишком много времени не прошло. Он не вернется. Финансист шумно вздыхал, швырял в меня шерстяным пледом и до утра сидел со мной, болтая какую-нибудь оптимистичную зажигательную чушь. Вернется. Он просто держит паузу, чтобы получилось эффектнее. Ты же знаешь, он тот еще выпендрёжник. Но что он может делать так долго, если победил твари? Он же знает, в каком мы мире. Почему я сглатывала слёзы? Почему он не приходит в бор, если жив? В этом мире около 2 десятков стран, как я выяснила из энциклопедии. Поди каждую обойди. Тоже верно. Но чёрт, всё-таки нет ничего хуже незнания. Хм, да? То есть ты бы предпочла сейчас выяснить, что он мёртв, а не жить с надеждой? Беспощадно предлагал землянин И меня передургивала. Ну, Вилка, прекращай уже. Он же сказал, наберитесь терпения. Да и вообще, у него ведь кот, а те, кто с котиками, не гибнут. Это же аксиома. М? Если не Артур, то сам Уорхал там всех уже раскидал. Зуб даю, правой лапкой, потом левой и хвостом по щам. Ну что ты, Вилка, будет, не плачь. Но я все-таки плакала. Постепенно от веры моей не осталось ни долбанных гроша. Однажды после очередного такого разговора, когда Бору, став играть в няньку, уютно вырубился прямо на полу возле скромного кресла, я тихонько пошла на кухню. Рассвет еще только примеривался и разминался, солнце пока не выползло из за холмов, но красная кромка уже подсветила изумрудную синусую духом места в горизонте. Я бы своими ногами прошел полок холодильнику на магические тяги и вытащила оттуда кринку с местным аналогом кефира, а потом вместе со своей нехитрой тарой решила пойти на улицу, сесть под деревом и смотреть, как вновь рождается день. Наш девяносто третий день в Леонасе. В груди у меня что-то горестно юкнуло. Я старалась не слушать подобных ударов своего печального сердца. Я боялась, что у меня всё-таки есть присловутая интуиция, и эти провалы ритма сердечной мышцы означают что-нибудь плохое, например, что мой фамильяри хозяин мёртв. А в этот раз сердце совсем уж безчинствовало, трепыхалось как птица, свихнувшаяся по весне. Плохой знак, тревожный. Чёрт. Прикусила губу я, потёрла грудь и распахнула дверь из кухни во двор. И в следующий момент сердце ударилось одновременно совсем мной. Оно об грузину, а я об косяк, потому что стоило двери открыться, как мне пуд乃 ги бросилось что-то серое и пушистое. Я ухнула, пытаясь вернуть потерянное равновесие. Я ещё не выучила все виды местных животных, и в первый момент мне показалось, что на меня кинулась какая-то ожившая перекоси поле. Но потом перекоси поле сказала: мяу. И тогда я выронила к рынку, потому что я слушала эти самоуверенные мявы очень много раз, аж в двух мирах, узнавая мои донеприлечия. Ту-дух, ту-дух, ту-дух. Ворхал. Взвизгнула я, падая на колени, стискивая кота в руках и вертя его туда-сюда, чтобы окончательно убедиться в его реальности. Мурр. Возмутился орк. которого я интересовала куда меньше аппетитной лужицы кефира. А до меня вдруг дошло, что сам по себе мой котик точно не умеет ходить между мирами. Хоть что-то, а лучше кто-то. Тут всё внутри окаченело испугавшись ложной надежды. Должно было ему помочь. Я выпустила кота и, выбежав на крыльцо, завертела головой, щурясь её жес на прохладном рассветном ветру. Ферма была безмолвна и спокойна. Угола на пшеничном поле улыбалась слегка жутковатой улыбкой, а розоватое пока ещё тёмное море на западе чинно белило пеной. "Артур", шёпотом спросила я, но так меня не услышал бы даже кот. "Артур", погромче, но всё равно недостаточно убедительно. И тут что-то буквально заставило меня резко повернуться направо, туда, где над бесконечными теллерийскими холмами разгоралось алое зарево. И в его тревожном свечении четко виднелся силуэт пижонский приодетый молодой мужчина со встрепаными волосами, которые он то и дело машинально поправлял. Артур! Взвизгнула я во весь голос и побежала навстречу, босиком по ледяной росистой траве вместе с ветром и отступающим в ночь туманом. Он обернулся на крик. На мгновение он будто бы засомневался, неуверенный в том, что это действительно я. А если я? то не убью ли я его часом. Но потом тоже сорвался мне навстречу, уже улыбаясь и чуть виновато и одновременно гордо, вскинув брови. Ну, я же говорил, что справлюсь, не правда ли? Он бежал всё быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Привет. Мы не то, чтобы встретились, мы буквально столкнулись на гребне холма за росшим клевером и ромашками. Я с разбегу врезалась Эдинброгу в грудь. И он поднял меня, данасти закашлялся, а потом приподнял меня и закружил в лучших традициях голливудских фильмов. Это так глупо смотрелось в кино, но оказалось так радостно в жизни. Как ты мог, бормотала я, боясь расцепить объятие, а вдруг он снова исчезнет. Как ты мог нас бросить? Я же сказал, его медовые глаза улыбались. Есть вещи, которые надо делать только в одиночку. Так получается намного лучше. Тогда будь добр огласить весь список, чтоб я была готова, знаешь ли. Я захлёбывалась возмущением. А то завтра утром проснусь, а ты опять свалил, дескать, завтракать тоже надо только в одиночестве. Он рассмеялся. Господи, я и забыла, какой у него восхитительный смех. Нет, всё щурился Эденброк, думаю, спасение мира, тот список, в принципе, и заканчивается. Значит, ты спасах Конечно, спас. Мы же в розы разстались на том, что ты в этом и не сомневалась, а? Ага. Вот только мы расстались 3 месяца назад. Чем ты вообще занимался всё это время? Сначала выздоравливал после битвы. Меня всё-таки потрепали. Нет, не делай такие страшные глаза, Вилка. Я рад, что тебя не было рядом во время боя, потому что иначе я бы спасал тебя, а не себя, и сам точно окачурился бы в процессе. А так сплюл формулу, получил комплект боевых ранений, мирно полежал в догорающих развалинах столицы. Там меня нашёл Уйганхард. Его привели в чувство стрелы каприза, пропитанные транквилизаторами, и аклимавшийся мастер дракон поспешил на помощь. Он доставил меня в фурван, и там меня после некоторых трудностей смогли привести в чувство. Каприз тоже остался жив-здоров и потом даже умудрился прийти ко мне в лазарет с целью от души меня обругать. без особой причины, просто поусвоенной некогда привычке. Мы чуть не подрались, но потом вполне мило попрощались. Но если фразы вроде Эйзенброк, катись в свою преисподнюю поскорее, пока тебя не взяли под стражу. И надеюсь однажды кто-нибудь всё-таки вправит тебе мозги. Раз мне это так и не удалось, можно считать с милыми. Я сначала рассмеялась, а потом нахмурилась. А что стало с Тела Семандой? Артур развёл руками. Не знаю. Её никто так и не видел после обрушения зеркальной сети. Возможно, она нырнула в портал вместе со своими новыми друзьями. Успела до того, как я зашил ткань бытия. Ну и чёрт с ней, великодушно объявила я. А ты? Что было с тобой дальше? Как только с меня сняли швы, я вновь попрощался с Мэги. Кажется, на сей раз она даже не поверила. Мол, опять наверняка вернешься и отправился искать вас. Улыбнулся Артур. Признаться, я довольно долго вспоминал, что именно я изобрел, чтобы переместить вас в Лайонассо. Тогда я действовал по вдохновению и в трезвом умении обремененном героикой. Повторить это оказалось непросто, но мне все-таки удалось. А здесь? Он пожал плечами и оглянулся. А здесь ощущение нашей связи привело меня в Телерию, но в рамках страны уже пришлось прибегнуть к вербальным поискам. Я долго ходил по городам и селам и везде спрашивал, не видел ли кто двух слегка эксцентричных, но обаятельных чужаков с непонятным акцентом. Один из которых злостный прохиндей, а вторая самая прекрасная девушка во вселенной. М да, не удивительно, что с таким описанием ты долго не мог нас найти. Да ну тебя! Всего-то полтора месяца потратил. Ты здесь уже полтора месяца? Ага. И кстати по дороге на вашу ферму я видел столько красивых мест. Глаза его затянула мечтательная дымка. Ты еще не успела побутье шествовать по материку. Издеваешься? Я тебя ждала. Я вообще боялась отойти от этого дурацкого поля. Все надеюсь, что однажды ты вывалишься над пшеницей как дурацкая бес совестная НЛО. Да ты хоть понимаешь, Ванховчок, ну ты как я. Как я я задохнулась от чувств. Люблю тебя, с вежливым лукавством подсказал он. И не успела я ответить, вновь меня подсиловал. Корица и мёд, цветы и кофе. Потому что я тот тебя люблю, и надеюсь, что это всё ещё взаимно, серьёзно сказал он после. "Надейся, наглый великий мак", сурово буркнула я. Но непроизвольная улыбка всё же разъехалась по моему лицу, трепещей надессе. Он рассмеялся, и мы пошли обратно на ферму, где, судя по пронзительным воплям кур, кот уже начал инспекцию птичника. И, кстати, Вилка, пором мгновения погоде они вытерпел всё-таки Ванхов любопытный. А что такое НЛО?